Решила испытать удачу. Улыбнулась мне девушка, звали ее Лена. Увидев знакомое лицо, я так обрадовалась, что тоже разулыбалась, едва справившись с соблазном, постоять немного рядом с ней и поболтать. Получив фишки, я прошла к столу и некоторое время наблюдала за игрой. Ничего мудреного. Упитанный дядька с бабочкой поднял на меня взгляд и спросил, «Будешь ставить?" Только я собралась ответить, как кто-то толкнул меня под локоть. Фишки упали рассыпались по столу. «Извините», — услышала я приятный мужской голос, повернулась, и в двух шагах от себя увидела молодого мужчину в костюме и голубом свитере. Он торопливо наклонился, собрал фишки и протянул мне. «Спасибо», — пролепетала я. Надо сказать, парень произвел на меня впечатление. Высокий, темноволосый, серко-синими глазами, едва заметной ямочкой на подбородке». Любое рекламное агентство оторвало бы его с руками с таким-то лицом и фигурой. Держался он с достоинством, одет был со вкусом. Если на свете существовал мужчина моей мечты, так вот он передо мной. Слабая улыбка тронула его губы. «Мы, кажется, не знакомы», — сказал он. Взял меня за руку и сообщил, меня зовут Илья. «А меня я знаю. Вы, Катрин». Я наблюдал за вами несколько вечеров. И, если честно, попав в этот клуб случайно, я уже вторую неделю ухожу сюда из-за вас. Хорошее настроение мигом улетучилось. Ну, Катька! Впрочем, сестрица теперь далеко, и с этим парнем она даже не знакома. «Вы шутите?» — улыбнулась я. «Нет, я серьезно. Вы очень красивая». Девушке всегда приятно слышать такие слова... «Знать бы еще, искренне ли они...» «В моей искренности вы можете быть абсолютно уверены». «Спасибо», — брякнула я, кашлянула и попыталась вспомнить, что собиралась сделать минуту назад. Илья вновь пришел ко мне на помощь. «Собираетесь поставить?» — спросил он, кивнув на фишки. «Да». — думал проверить удачу. «Пожалуй, составлю вам компанию». Мы сделали ставки и в самом деле выиграли. Пока шарик крутился, я стояла, замерев, приоткрыв рот, и не сразу сообразила, что намертво вцепилась в руку Ильи. Впрочем, он, как видно, не возражал. Когда возвестили о нашем выигрыше, Илья пожал мне руку и широко улыбнулся. Я знал, что с вами мне повезет. Продолжим. Я пожала плечами. Если честно, игра меня не очень привлекала. К деньгам я относилась слишком серьезно, чтобы вот так просто ими рисковать. Удачу я проверила, убедилась, что пословица «новичкам везет» — права. И интерес к игре потеряла, но расставаться с Ильей мне не хотелось. А как продолжить беседу, отказавшись от игры, я не знала.